Глава 3. Лера. Как выглядит человек, доведённый до нервного срыва? Пожалуй, на эту тему я могла бы уже писать научные труды. Дэн Райс выглядел плохо. Он был бледный, весь в ранах и очень недовольный. Я ставила себя на его место и думала, как бы выглядела сама. Сначала меня пытались убить. А потом двое моих родственников решили резко воскреснуть. Представить подобное было тяжело. Пожалуй, в отличие от Дейна, я бы уже лежала в палате. Не помог бы ни букет, который так заботливо раздобыл Питер, ни вода, которая должна была трезвить Дейна. Хотя признаться, трезвый Дейн нравился мне куда меньше, чем тот, который смотрел на меня с нежностью и заботой. Так ласкаво касась волос. Трезвый Дэн, который не собирался падать в обморок, был всё таким же, как и в обычные дни: злой, вспыльчивый и всем своим видом дающим понять, как всем мы его достали. Я снова могла его понять, хотя мне доставалось и незаслуженно. За окном кареты ветер шуршал листвой. Теперь я знала, что когда призраки появляются рядом, а не шелестят с помощью ветра. Может, это просто ветер, а может, бушует недовольная Валерия. Ещё бы ей быть довольной, когда её муж то и дело пытался лабызать мои несчастные руки. В общем, у всех были причины быть недовольными, но у меня причин было ещё больше, чем у остальных. И самое обидное, что никто об этом не знал. Я сочувствовала той дейну, которому достался влюблённый и слепой как котёнок Питер, то Питеру, который смотрел на меня щенячьими глазами и клялся вечной любви. Но кто посочувствует мне, бедной попаданке, кто вообще не при делах в этом мире? А вот никто, потому что Томас лежал в лечебнице без сознания, и я снова вернулась к той же проблеме, с которой начала Итак, дорогие ученики, тему, как выглядит человек, доведённый до нервного срыва, мы прошли. Так давайте освоим новую. Берём ручки и листки. Записываем большими буквами: Как же довести человека до нервного срыва? Ветер снова зашуршал за окнами кареты, и его слабые отголоски проникли внутрь. Я кинула взгляд на Дэйна, он его поймал. Но быстро отвел глаза, недовольно скрестив на груди руки и так заботливо предоставляя мне время подумать. Времени на раздумья Дейн дал более, чем достаточно. Он совершенно не желал со мной общаться, только сообщил, что Софи в безопасности у проверенного человека и что после переезда мы сразу же поедем к ней. Я выразила Дейну искреннюю благодарность Но она не растопила его сердце. А вот моё стало биться быстрее от радости, что я успела спасти девочку. Совсем скоро, малышка, я тебя найду. Главное всё делать правильно. Только вот правильно это как? Итак, продолжим тему. Что же необходимо предпринять, чтобы довести человека до психушки? Уважаемые ученики, первое нужно умереть. Второе воскреснуть. Третье пусть умрёт кто-то с вами, ну, за компанию, естественно, так сказать, для большего эффекта. Четвёртое пусть тоже воскреснет. Если данных пунктов недостаточно, используем тяжёлое оружие. Пятое рассказываем человеку о других мирах. Шестое доказываем ему, что на самом деле мы не мы. А вообще другая девушка. Седьмая. Наслаждаемся эффектом. Что не так с этой коломагой? Вытенила у меня из мысли будущий подопытный. Дэнс веркнул своими синими глазами. Откуда такой сквозняк? Валерий, тише, прошептала я. И всё же не ветер, а блондинка решила порадовать меня своим присутствием. «Жаль, слышать я её не могла. Хотя, наверное, не жаль. Ничего хорошего она обо мне не сказала. Впрочем, как и я ей». Мы с Питером и часа не общались, но я уже хорошо поняла, что этот прекрасный план продумала именно она. Да и с день на самом деле был связан не Питер, а именно Валерия. Этот бедный напоминал скорее больного, чем здравомыслящего человека». И он был готов буквально на всё ради Бландинки. А она для него? Любила ли она Питера или использовала? И что мне вообще теперь с ним делать? Что? не поняв, спросил Дэн. Говорю ветру стать потише, тут же поправилась я. Разговариваешь с ветром? Неожиданно карета дёрнулась, и по инерции меня откинуло вперёд. Я буквально распласталась на дэйне, опираясь руками на каченый горячий торс. "Духи тёмные покарали бы этого дренного извозчика", проворчал Дэн буквально мне в лицо, а после очень грозно и громко ударил рукой по стенке. "В следующий раз я не заплачу ни одной копейки", прокричал он. "Да, миры меняются, а бабушки в автобусах все те же". Просто вместо автобусов кареты, а вместо бабушек лорды, которые также возмущены качеством вождения и холодом в салоне. Ты вообще, чем думала? Перевёл на меня своё негодование, Райс, а я убрала руки. Нужно сидеть более глубоко и желательно держаться. Ах, да, вы же с Питером привыкли кататься в дорогих салонах. Не успела я ответить, как гнев Дейна резко переключился в режим заботы. "Может, ты себя плохо чувствуешь?" Одна из рук Дейна резко оказалась у меня на лбу. "Да, из Дейна получилась бы прекрасная бабушка". Просто задумалась. Дэн помог обрести наконец желанное равновесие и выпустил меня из стальной хватки, хотя в объятиях старшего брата Мне было куда комфортнее и спокойнее, чем в объятиях младшего, даже несмотря на вспыльчивый нрав. "Тебе есть о чём подумать?" переключился Дэн в режим недовольства и в доказательство сверкнул синими глазами. "Но умеешь ли ты думать, Валерия?" Он задал вопрос, а после поднялся и вышел из кареты. Я вздохнула. Каким бы духом этого мира помолиться о терпении? Несмотря на всю ненависть, Дэйн подал мне руку и помог спуститься. «И что мы скажем, что я проснулась и убежала?» Не успела я получить ответ от Дэйна, как раздался новый незнакомый голос. «Дэйн Райс, ради святых духов! Я сейчас же позову жандармов, и они вас задержат! Вы должны немедленно покинуть территорию участка!» Голос принадлежал низенькому мужчинке с темными волосами и усами. Он как-то очень уж остервенело смотрел на Дэйна с такой любовью, что даже не замечал меня. «Позовите лучше целителя, господин-дознаватель Клентон-Юрн. Вам явно нужна его помощь!» Кинул Райс, что привело маленького мужчинку в бешенство. «Пожалуй, помощь нужна вам. Пара дней в изоляторе». махнул толстой папкой незнакомец. «Только после того, как вам вылечит зрение? Иначе как объяснить, что по вашему участку разгуливают живые трупы?» «Живые трупы? Вы с ума?» Начал дознаватель, а после посмотрел на меня. Вся краска тут же ушла с его лица. Он побледнел и замер. «Наверное, именно такой реакции я и ожидала от Дэйна». Жаль, букетик вонючий не прихватило. Вам плохо? спросила я у качающегося на подкосившихся ногах мужчины. Вызов вам целителя, господин дознаватель. Может, у вас предобморочные фантазии? ехидно сказал Дейн, не проявив к бедолаге ни капли сочувствия. Не повезло бедному попасть под плохое настроение Дейна. Леди Райс, я «Я не понимаю!» «А что здесь не понимать?» «Бедная леди проснулась в сыром холодном помещении среди трупов и от страха убежала!» Вместо меня ответил Дэйн. «Леди Райс, я прошу принять мои искренние извинения! Я не могу представить, как случилось, что вас приняли за покойницу!» «Но как случилось?» «Умерла!» Даже стыдно стало, что извинялись-то ни за что. Ваши извинения отклонены, ответил Дэн недовольным голосом. Мне слова не давали. Ну, я и не лезла. Злить Дейн не ещё больше не хотелось. Да и за время нашего совместного проживания я научилась доверять старшему Райсу. Вам я их и не приносил. Тут же поспешил ставить ремарку господин дознаватель Кажется, он тоже стал приходить в себя. И, пожалуй, у него тоже был неудачный день. Вот так и нарываетесь, громко отметил Дэн. Снова будете угрожать мордобоем? лорд Райс с насмешкой отметил Юрун. А вот Дэн напротив, стал спокойнее, он выпрямился, вздёрнул бровь. Мордобоем? Зачем же? Кажется, вы хотели написать на меня жалобу королю. Что ж, порадую его второй жалобой на вашу халатность, невнимательность и неуважение к титулу. И обязательно напишу, как вы справляетесь с ролью дознавателя, господин Клентон. В красках опишу, пожалуй, как леди Райс после тяжёлой ночи проснулась среди трупов и как этим самым трупам чуть не стало от страха. Леди, они ведь мнительны и слабые. «А вы, я думаю, занимаете место старшего дознавателя не так давно. Надеюсь, уже готовы распрощаться с личным кабинетом, да и участком целым». Да, зря я переживала, что господин Юрн упадет в обморок от ожившего трупа. По-настоящему предобморочное состояние он испытывал именно сейчас. Он стал белее листа бумаги. Я испугалась, что вот-вот он схватится за сердце». Было по настоящему жаль беда лагу. Или? Неожиданно добавил Дэнс Кристиф Руки. Или? Вы что, предлагаете мне взятку? Да вы, да я. Тут же захохтел дознаватель. Ошибайтесь, господин Клентон, я предлагаю вам начать наше знакомство заново. Вы не станете писать жалобы ни на меня, ни на господина Томаса? а также напишите отчет с моих слов, где в красках опишите все, что я видел. И, конечно же, иди. Леди Рась даст объяснительную. Ну а после разойдемся по-хорошему, без надоедливых записочек к королю. Думаю, такой вариант устроит всех присутствующих.